Глава 23. Кирилл. Горная дорога. 1496 км от бункера. Вблизи Обориенко оказалась не такой уж и молодой. Кирилл определил в ней ровесницу. Позже, присмотревшись внимательней, накинул ещё лет 5. Юная женщина выглядела благодаря стройной изящной фигуре. Кирилл вспомнил Дашу, а от уголков её больших голубых глаз и тонких губ тянулись заметные морщины. Волосы женщины скрывала косынка, из-под которой не выбивалось ни единой пряди. Одета аборигенка была вообще, на взгляд Кирилла, странно. В поселках Цепи он ни на ком не видел такого длинного, едва не до земли платья, с длинными же рукавами и глухим под самое горло воротом. Впрочем, женщины Цепи платье и юбки вообще надевали нечасто. Брюки были удобнее и практичнее. В фасонах Кирилл не разбирался — но почему-то подумал, что Лара, да пожалуй, любая его знакомая, такое платье, как на аборигенке, не надела бы и под страхом смертной казни. В цепи женские наряды были направлены на то, чтобы подчеркнуть привлекательность. Кирилл частенько замечал взгляды, обращённые на Лару, и в юности долго не мог определиться, чего в его чувствах больше: гордости или ревности. А платье аборигенки, казалось, преследовало ровно противоположную цель делала всё для того, чтобы ни одному мужчине не пришло в голову обратить внимание на хозяйку. Не говоря уж о том, что длинная юбка выглядела не самой удобной одеждой. Женщина, впрочем, едва ли замечала неудобства. Она терпеливо, с подобающей моменту печалью на лице, понаблюдала за тем, как Кирилл закрепил на скале памятную табличку. Как аккуратно, со всеми предосторожностями заново забил в отвесную стену страховочный крюч. Вернувшись за рюкзаком, перебрался через пропасть. Джека, замершего рядом с ней с рукой на кобуре, в любой момент готового выхватить оружие, женщина по-прежнему будто и не замечала. Дождавшись, пока Кирилл окажется рядом с ними, повторила: "Следуйте за мной". И запархала по каменистой тропинке вниз, не оглядываясь, уверенная, что Кирилл и Джек послушаются. Ноги женщины скрывал подол. Шаги не были заметны. И казалось, что она не идёт, а плывёт над дорогой. Двигалась женщина, несмотря на плавность движений быстро. И Кириллу с джеком приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы не отстать. Благо, дорога шла под уклон и выглядела ухоженно. Ни трещин, ни камней, ни обрывов над пропастями больше не встречалось. В тех местах, где дорожное полотно обвалилось, его восстановили до полуметровой ширины и заботливо отгородили перилами. Через ручьи и речки были перекинуты аккуратные мостки, следы обвалов расчищены. "Чтобы я так жил, как они тут ходят", бросил в спину Кирилла идущий замыкающим Джек. "По такой дороге мы бы сюда ещё неделю назад притопали". Кирилл согласно кивнул. "И бабы, видать, местная", продолжил Джек. "Вон как порхает". Кирилл посмотрел на мелькающую впереди фигурку, легко перепрыгивающую с камня на камень, дорогу упересь к ручей. Поддразнил А ты смотрю, быстро слился. Стареешь? Попытки Джека познакомиться с аборигенкой поближе закончились полным фиаско. Шутком женщина не улыбалась, на комплименты не реагировала, на вопросы отвечать не спешила. Её зовут Ангелиной, и она ведёт их туда, где путники смогут отдохнуть и согреться в лучах доброты. Вот и вся информация, которую удалось добыть. На саркастичное Джекова. Ну да, согреться надо, а то умёрзли, аж зубы стучат. Ангелина только доброжелательно улыбнулась. Она вообще вся будто светилась доброжелательностью. Об эту стену разбивались и любопытство Кирилла, ему казалось неловким задавать вопросы, как будто тем самым напрашивался на дополнительное внимание, помимо того, что им уже уделили. И подкаты Джека хвалёное умение в 5 минут расположить к себе любую представительницу женского пола с Ангелиной внезапно дало сбой. "Умнею", хмыкнул Джек. "Тут на храпом не взять, аккуратно надо. На ходу не управишься, а привалов по всему видать не светят. Ты ж глянь, как скачет, будто горная коза. Пока не притащат куда надо, не присядёт, точно говорю. Бабу упоёрта. Это я сразу срисовал. И всё, больше ничего не срисовал". Джек пожал плечами. «Не-а, мутно. Вроде она и не врет. Реально помочь нам хочет. И вообще вся до того добрая, что с моим рылом подходить-то стрёмно. А вроде и... не знаю. Вот валился бы я сейчас, к примеру, с простреленной ногой. Неизвестно, что бы она сделала. Может, перевязала бы. А может, башку свернула, чтоб не мучился. Исключительно по доброте душевной». «Тебе свернешь», — фыркнул Кирилл. «Да ну, ерунда. Не может быть. Жизнь бункерной такая штука». Наставительно объявил Джек, что в ней что угодно может быть, особенно здесь. Тут будто наизнанку всё вывернуто. Хрен знает, чего ждать: красавица ногой или по жопи кочергой. Говорю же, сам пока не воткну, что к чему, одно радует. Идти недалеко. С чего ты взял? Так баба налегке прискакала. Глянь, ни котомки с собой, ни даже фляжки воды хлебнуть. Про оружие вообще молчу. Стало быть, знает, что идти недалеко и безопасно. Кирилл вздохнул, в очередной раз подумав, насколько он, сидя в посёлке, расслабился. Мог бы и сам сообразить. Джек оказался прав. Путь занял около полутора часов, а потом они вступили в рай. Добро пожаловать, мелодично пропела Ангелина, остановившись между двух рядов высаженных вдоль дороги высоких стройных деревьев с изящными, будто вылепленными из воска, фигурными веточками. Кирилл даже вспомнил название деревьев — кипарисы. Это было слово из детства, из книг о далеких морях и храбрых путешественниках. То есть, наверное, это были они. Уточнить у Ангелины он не успел. Та устремилась по дорожке, посыпанной мелкой галькой, дальше. За кипарисовой аллеей начинался сад. «Мать с доброты послала нам хороший урожай», — похвасталась на ходу Ангелина. И прижала правую ладонь к сердцу. Этим жестом сопровождалось каждое упоминание матери доброты. Ветви плодовых деревьев клонились бы до земли, если бы не были заботливо подвязаны и подпёрты рогатинами. Яблоки, груши, сливы, мелкие и почему-то жёлтые, ягоды, напоминающие малину, но чёрные и растущие на дереве. Незнакомые плоды, покрытые пушком. Что это, интересно? Кусты, усыпанные крупной, с вишню величиной, смородиной. Ещё что-то, чему Кирилл и названий не знал. «А урожай-то реально офигеть!» — заметил Джек. Окликнул. «Слышь, красавица, тут у вас как, попробовать сдают? Или только показывают? Или сперва матери доброты свечку поставить надо?» «Мать доброты несёт свои дары бескорыстно!» Кирилл не сразу понял, откуда раздался мужской голос. Завертел головой. Джек подобрался и положил руку на кобуру. Мужчина появился на дорожке так, будто вырос из темноты. До сих пор его присутствия ни Кирилл, ни Джек не замечали. Невысокая, ростом ниже миниатюрной Ангелины фигура, широкоплечая и оттого кажущаяся квадратной. Тёмный плащ с капюшоном, скрывающим лицо. Мужчина подошёл к ближайшему дереву, из широкого рукава плаща вынырнула рука, светлокожая, не такая, как у адаптов. Значит, отметил про себя Кирилл, лет человеку немало. Он явно из времён до того, как всё случилось. Неужели тот, кого они так долго ищут? Рука мужчины взялась за какой-то плод, другая бережно придержала ветку, помогая его сорвать. Голос из-под капюшона закончил фразу: "И лишь от нас зависит то, как мы воспользуемся её дарами. Сотворим с их помощью благо или зло. Угощайся." На протянутой Джека ладони лежало большое яблоко. Так уверен, что зло не сотворю, хмыкнул тот. Яблоко впрочем взял, взвесил в руке. Не, ну если что, можно в лоб зарядить, конечно. Так себе артиллерия, но кому-то хватит. Если, например, не сильно крупному, Джека прошипел Кирилл, шагнул ближе к мужчине. Здравствуйте. Протянул руку. Здравствуй, путник. Сухая, прохладная ладонь Протянутую ладонь не сжала, а будто обняла. Рукопожатие задержалось. Кирилл почувствовал себя облепленным датчиками. Ты можешь называть меня шаманом, Джек невежливо прыснул. А мне имя Вельзевул, хозяин стратосферы. Будем знакомы. Я Кирилл, торопливо перебил Кирилл, в очередной раз пожалев, что так выразительно, как Рэт, сверкать глазами не умеет. А этот Джек. Шаман учтиво наклонил голову. Рад знакомству. Следуйте за мной. За садом начался огород. Что росло на кажущихся бесконечными грядках, украшенных пуголами и разбрызгивателями для полива, оставалось только догадываться. А вдали, за огородом, угадывались поля, которые, вероятно, мать доброты урожайностью также не обделила. Жить можно, чуть слышным шёпотом прокомментировал открывшуюся картину Джэк. Даже теплиц не видать. Тут, походу, веник в землю воткни, заколосится. А этот в колпаке пахан, что ли? Думаю, да. А чего колпак не снимает? Лысина стесняется. Я слышу ваш разговор, не оборачиваясь, ровным голосом обранил идущий впереди шаман. У меня хороший слух. Это прозвучало без гнева, без хвастовства и вообще без эмоций, просто констатация факта. Если угодно, могу пойти быстрее, тогда не придётся шептать. «Но обещаю, что скоро у вас и так появится возможность уединиться». «Жека!» — прошипел на упреждение Кирилл и на всякий случай вцепился Джеку в плечо. «Заткнись!» Джек, уже открывший рот, вздохнул, явно сожалея о том, что шаман так и не узнает, что он думает о мужчинах, стремящихся к уединению друг с другом. До того, как все случилось, здесь, вероятно, располагался коттеджный поселок или пансионат. Дома находились на приличном расстоянии друг от друга и в прежние времена выглядели вероятно одинаковыми, хотя и вряд ли такими, как сейчас. Сейчас каждый из них напоминал огромную клумбу, сплошь увитой плетистыми растениями, скрывающими и углы, и крыши, полушария из зелени и цветов выросли, казалось, прямо из земли вместе с окнами, дверями и аккуратными крылечками. Кирилл будто перенёсся в сказку, красивую Добро пахло щами цветами и кипарисами. Шаман уверенно шагал впереди. Ангелина семенила рядом. Прозны шатающихся людей вокруг не наблюдалось. В саду Кирилл заметил нескольких женщин. Одетые в такие же, как у Ангелины, платья и косынки, они собирали ягоды с каких-то кустов. Среди грядок тоже виднелись склонённые спины. Мужчина чуть постарше Кирилла в рубахе с длинным рукавом и мешковатых штанах прокатил по дорожке тачку, наполненную песком. Возле шамана остановился, прижал руку к сердцу, так же как делала Ангелина, поминая мать доброты. Шаман и Ангелина, не останавливаясь, ответили похожими жестами. На незнакомцев мужчина старательно не смотрел, опустил голову и молча прошёл мимо. От грядок и кустов с ягодами поглядеть на чужаков тоже никто не отрывался. Удивительно не любопытный народ, думал Кирилл. Мы всё-таки и одета не так, как они, и рюкзаки за спинами, но явно не местные. У нас бы уже целая толпа сбежалась разузнать, кто да что. И детей нигде не видно. И стоило об этом подумать, как с крыльца одного из домов скатилась целая стайка. Девочка лет 13 и два мальчика по младше. "Мать, Серафима, мы на качелях будем?" Прокричала девочка в открытую дверь. Дёрнула за руку одного из мальчишек. "Бежим!" Но они побежала. Увидела шамана, Ангелину и незнакомцев и замерла на месте. Мальчишки застыли рядом с ней. "Мир и добра, дети", подойдя ближе, сказал шаман. "Чего ты кричишь, Глекерия? Мать Серафима и без крика отлично тебя слышит". Глекерия смущённо опустила голову, покрытую такой же косынкой, как у Ангелины. Платье девочки тоже представляло собой уменьшенную копию Ангелининова, разве что подол покороче. Знакомым жестом Гликерия прижала руку к сердцу. Смущённо сопящие мальчишки повторили жест. "Занятия закончились", продолжил шаман. "Да, мать Серафима отпустила нас поиграть до утренней доброты. И чего же вы стоите? До утренней доброты осталось не так много времени. Я бы поспешил". "А это что?" Один из пацанов, с любопытством разглядывающий незнакомцев, ткнул пальцем в кобуру на поясе у Джека. «Не трогай!» — ахнула Гликерия. Ангелина укоризненно покачала головой. «Это?» Джек с таким же интересом, как пацан, будто на незнакомый предмет уставился на кобуру. «Ах, это!» — хлопнул себя по лбу. Наклонившись к мальчишке, доверительно прошептал. «Самогонный аппарат, портативный. Только к командиру не спали!» — кивнул на Кирилла. А что он делает? Он-то? Ну, типа командует, хотя, конечно, больше дурака валяет. Мальчишка, покосившись на Кирилла, хихикнул. Я не про дяденьку, я про вот это. И снова потянул руку к кобуре. Это плохая вещь. Шаман говорил мягко, но пацан ойкнул и отдёрнул руку. В своё время ты узнаешь, что это и для чего люди, погубившие старый мир, делали такие вещи. Пока, поверь, тебе не стоит их касаться. Идти играть. Гликерия дёрнула мальчишку за рукав. Троица бросилась бежать по дорожке и скоро скрылась в темноте. Кирилл заметил, что любопытный пацан, не удержавшись, оглянулся. Плохая вещь, говоришь? Джек, прищурившись, с интересом разглядывал шамана. Мать доброты не допускает убийства себе подобных, так же мягко, как разговаривал с детьми, отозвался тот. В нашем мире любви и добра вы не встретите оружия. «Да ты чё?» — Джек выдернул из чехла охотничий нож. «Даже вот такого нету! Дичь там разделать или чужаку под лопатку воткнуть!» «Мы не убиваем животных!» Чем напористей становился голос Джека, тем тише и мягче шамана. «Опасные хищники в наших краях не водятся, и тем более мы не убиваем людей!» «Да? А Лёха, значит, сам себе нож в спи, Джека, всё!» — оборвал Кирилл. «Потом. Время ещё будет!» «Я готов ответить на любые вопросы», — подтвердил шаман. «Уверен, что их немало, а секретов у меня нет. Так что, полагаю, разговор получится долгим, и сначала вам нужно отдохнуть». «Отдохнуть это мы запросто», — пообещал Джек. «Последний вопрос, а то не доживу до отдыха, сдохну с любопытства. Бункерные да цепись ты. Что за мать-героиня столько детишек нарожала?» Он кивнул в сторону убежавшей троицы. Кирилл понял, каким будет ответ шамана ещё до того, как тот прозвучал, и не удивился, услышав спокойное: "Наши женщины не рожают детей. Их приносит мать доброты".